Глава 1. Тайная идея. Осенью 2005 года Даниэль Эк идёт домой через Стокгольмский Васастен, обдумывая тайную бизнес-идею. У него есть план и возможный партнёр, но действовать пока рано. Сейчас в кармане ни гроша. Нужна работа, нужны деньги. Он направляется по Тегнергатен к пабу Man and the Moon. Он уже несколько лет в IT. и он устал. Он работает с утра до вечера, а то и до ночи, еще с гимназией. Редеют волосы, он плохо одет и выглядит старше своих 22 лет. Но все это не важно. У него великие идеи, и мыслями он далеко в будущем. Интерьер паба в британском стиле. Деревянные панели, скамейки с зелеными кожаными подушками. Даниэль Эк пришел на собеседование с потенциальным работодателем. Ему кивает человек в очках, одетый в футболку и пиджак, Матиас Микши, 37-летний IT-бизнесмен, новоиспеченный генеральный директор Стардоу, игрового сайта для девочек и девушек, где можно одевать виртуальных бумажных куколок. У Стардоу новые владельцы, и все хорошо с посещаемостью. Теперь нужно нанять сотрудников, перестроить техническую платформу и вывести бизнес на международный уровень. Даниэль Эк рассуждает как зрелый профессионал, несмотря на возраст. Он уверен в себе и предлагает множество интересных идей. Пожалуй, мы возьмём тебя техническим директором, говорит Матиас Микшен на прощание. Даниэль улыбается и говорит, что согласен, но предпочёл бы работать в качестве внештатного консультанта. У меня есть ещё одна идея, я хотел бы ею заняться. И они обмениваются рукопожатием. Light my fire. Большинство названий разделов цитаты из текстов популярных англоязычных песен. Потенциального инвестора, готового вложиться в идею Даниэля Эка, зовут Мартин Лоренсон. Это 36-летний предприниматель из Буроса с иронической полуулыбкой и прилизанными волосами. Если все пойдет как надо, Даниэль Эк быстро разбогатеет. С тех пор, как в марте 2000-го лопнул пузырь доткомов, для IT-отрасли настали тяжелые времена. Но Мартину Лоренсону удалось найти нишу, где пока все благополучно. Вместе с компаньоном Феликсом Хагню он руководит компанией «Трейд Даблер», которая занимается аффилированным партнерским маркетингом. Это полуавтоматизированная торговля рекламными объявлениями. Программа отслеживает поведение пользователей, рекламодатель платит не за количество показов, а за результат. Даниэль Эк окончил гимназию 3 года назад, он уже успел поработать с похожим продуктом. В 2005 году он поручил нескольким программистам разработку системы, которую назвал «Адвертигу». Она умеет определять, какие объявления лучше подходят для того или иного рекламного места, а рекламодатель платит лишь в том случае, если размещение рекламы выливается в телефонный разговор с потенциальным клиентом. Конъюнктура растет. Даниэль Эк видит перспективы. Поэтому он заявляется в главный офис «Трейддаблер», что недалеко от площади Нора Банторгет в Стокгольме, где знакомиться с Мартином. Никакой официальной должности Мартин Лоренсон в трейд-даблер не занимает. Он просто создает в коллективе здоровую атмосферу и решает проблемы, если они возникают. Иногда его называют «летающим вратарем» компании. Сейчас осень 2005 года, и его цель — вывести трейд-даблер на биржу с капиталом в несколько миллиардов крон. А лет через семь — заняться чем-нибудь еще. Несмотря на большую 14-лет разницу в возрасте, Даниэля и Мартин быстро находят общий язык. Они обсуждают поисковики и бизнес на рекламном трафике. Оба уже давно разглядели потенциал пиринговых технологий, позволяющих передавать файлы напрямую от пользователя к пользователю, не гоняя их через центральный сервер. У Даниэля и Мартина есть несколько общих друзей: Ульве Мартелюс, бывшая коллега Даниэля по интернет-компании ЯЯ, или Якоб Деггер. один из первых сотрудников трейд-даблер. Даниэль общается с ним и вне работы. В будущем, еще очень нескоро, Якоб де Гер продаст свою платежную систему iZettle американскому владельцу PayPal и станет IT-миллиардером. Осенью 2005-го Мартин и Даниэль сходятся еще ближе. Постепенно Даниэль начинает развивать свою идею с передачей контента через пиринговые сети. Мартин Лоренсон готов приступить к ее реализации. Но сначала нужно оценить трейддаблер и продать акции. True Colors. Где-то через месяц после собеседования в Ассо Стане Даниэль Эгг приступает к работе в Стардул. Он нанимает несколько проверенных программистов для обновления софта. В первую же неделю коллеги понимают — новый сотрудник очень одарен. Директор Матиас Микши следит за его работой и рад, что не ошибся с выбором. Некоторым сотрудникам Даниэль кажется интровертом, который боится конфликтов. Он не носит рубашки, предпочитая джинсы и футболку. Иногда он забывает убрать за собой, и на общей кухне однажды появляется записка: "Даниэль, эк, мамы тут нет". Но со временем Даниэля начинают ценить всё больше и больше. Когда стеснительность отступает, оказывается, что он весёлый и интересный. Благодаря его работе с сайтом число посетителей взлетает до небес. С чего занес сколько месяцев Stardoll.com становится крупнейшей игровой интернет-площадкой для девочек 10-17 лет. Еженедельно сайт посещают миллионы, а основной доход идёт от продажи виртуальных нарядов и аксессуаров. Вдруг оказывается, что Матиас Микше возглавляет один из самых успешных стартапов в Стокгольме. Он нанимает лучших специалистов из Королевского технологического института KTH. и привлекает дополнительное финансирование — 10 миллионов долларов. Деньги дают мировые инвестиционные лидеры — Index Ventures, Лондон, и американская компания Sequoia Capital. Несмотря на успехи, Даниэлю Эку не сидится на месте. Он решает оставить компанию и увезти с собой нескольких коллег. Один из тех, кто ему симпатичен — 27-летний директор по развитию Хенрик Торстенсен. Второй — арт-директор Кристиан Вильсон. Долговязый ироничный парень. Но в первую очередь он намерен сманить Андреса Эна. У него касая чёлка, он обожает отутюженные рубашки известных брендов, и он потрясающий программист. Выпускник Стокгольмско-немецкой школы. Андрес производит впечатление человека, идущего в ногу со временем. Ещё студентом КТЭ, он проходил практику в Bay Systems, компании по разработке софта из Кремниевой долины. Диплом он, впрочем, так и не защитил. Мистер, я-то вы устроился на работу в Stardoll, где и заинтересовался сторонним проектом Даниэля. Paradise City. 8 ноября 2005 года Tradeabler выходит на Стокгольмскую фондовую биржу, и Мартин Лоренсон продаёт свои акции за 96 млн крон. Его компаньон Феликс Хагнюч, чья доля примерно вдвое больше, получает, соответственно, около 200 млн. До начала торгов основатели Трейдаблер встречаются с журналистами из Danes Industry, крупнейшей деловой газеты Швеции. Они позируют на гравийной дорожке у входа в офис на Нора Бантургет. Мартин Лоренсон одет в полосатый костюм и в полосатую же рубашку. Во время съемки он вынимает мобильный телефон. В правой руке у него стилус для экрана. Основатели Трейдаблер переводят деньги на Кипр, где за два месяца до этого каждый из них зарегистрировал собственный холдинг. В конце ноября Мартин Лоренсон помогает и Даниэлю Эку открыть компанию в налоговом раю. Фирма Мартина называется Rosello Company Limited, Даниэля Instructus Limited. Совместного акционерного общества у них пока нет, но уже к концу 2005 года оба они готовы инвестировать в новый проект. Однако есть проблема. Мартин Лоренсон не может совершить прямую продажу всех своих акций Tradeabler. И ему, и Феликсу Хагню придётся ждать по меньшей мере полгода. Оба воспользуются шансом при первой же возможности. Феликс Хагню тоже станет участником тайного проекта Мартина и Даниэля. Feeling hot hot hot. Зимой Мартин Лоуренсон и Даниэль Эк часто встречаются после работы. Новоиспечённый мультимиллионер спускается в метро и едет по зелёной ветке в Роксвилл, на эту железобетонную окраину в гости к своему протеже. Они вместе смотрят фильм "Крёстный отец" и ближе знакомятся друг с другом. Даниэль живёт на пригорке над станцией метро в съёмной квартире в том же безликом трёхэтажном доме по Астербергатон, где прошло его детство. Мать Элизабет и очэм Хасси переехали, но по-прежнему числится съёмщиками. В сотне метров высится башня многоквартирных домов. Невероятный контраст с живописным районом частных вилл Буроса, где в 1970-х рос Мартин. Теперь Даниэль Эгг обустраивает квартиру в Роксвиде по-своему. Это нечто вроде штаба для будущего бизнеса. У него собственные серверы, он скачивает тонны пиратского контента. Машины гудят сутки напролёт. В квартире жарко, как в тропиках. Они с Мартином иногда сидят перед компьютерами в одних трусах. Вскоре они договариваются, что у них будет за компания. Правда, Даниэль не совсем уверен, что может рассчитывать на Мартина, и гадает, что будет дальше. Я вношу 10 миллионов, заявляет Мартин в один прекрасный день. Потом Даниэль будет рассказывать, как у него поднялось настроение, когда он проверяя состояние счёта, обнаружил стартовый капитал. Энтузиазм Мартина заразителен. Миллионеры Трейддаблер по-прежнему ездят к Даниэлю на метро из центра. Они пытаются придумать название для компании, оригинальное, никем не занятое. Мартину слышится, что откуда-то из дальнего угла денег кричит Spotify. Он забивает слово в поисковик. Результатов нет. Вскоре они покупают домен в международной зоне с этим именем. Впоследствии Даниэль будет уверять, что Мартину просто послышалось. Он не помнит, как сказал Spotify, но слово нравится обоим. Потом они объяснят его как комбинацию Spot, искать и Identify, идентифицировать. Pokerface В начале 2006-го Даниэль часто обедает с коллегой Андрисом Энном, который постепенно начинает играть роль неформального лидера Стардол. В ближайшие месяцы он станет помощником Даниэля и его естественным преемником на посту технического директора. Они подолгу беседуют о технологиях и новых бизнес-идеях. Даниэль не скрывает, что у него есть другие планы, какие конкретно, не говорит, но охотно обсуждает возможности битторрент. Это усовершенствованный пиринговый сетевой протокол для файлообмена, позволяющий дробить файлы на множество маленьких частей и пересылать их между компьютерами пользователей. Так экономится время и снижается нагрузка на жёсткий диск. BitTorrent становится популярным благодаря The Pirate Bay, шведскому файлообменнику, который к тому времени уже популярен во всём мире. Дэниэл Эк хочет сделать нечто подобное, но легально. Весной он раскрывает подробности, рассказав Андресу Эну, что можно создать стриминговый сервис видео, музыки и прочего медиа-контента, который будет финансироваться за счет рекламы. Одновременно Даниэль Эгг дает своему коллеге Кристиану Вильсону два небольших поручения, не по основной работе. Первое — создать айдентику для его компании Advertigo. Даниэль объясняет, что должен показать продукт представителю Google, с которым встречается в Арленде. Второе задание создать логотип для некой новой компании, которая будет иметь отношение к стримингу. Даниэль вскользь упоминает, что обдумывает эту идею с одним человеком, но не сообщает, с кем именно. Важно, чтобы логотип был современным в стиле Web 2.0, подчёркивает Даниэль. Кристиан Уильсон, вдохновлённый успехом Skype, к созданию которого тоже приложили руку шведы, и его фирменным стилем, выбирает для названия компании округлый весёленький шрифт. Над «О» в Spotify появляются три изогнутые линии радиоволны, символизирующие стриминг. Светло-зеленый логотип готов за два рабочих дня, даже меньше. Дизайнер выставляет счет на 6 000 крон. В марте 2006-го Даниэль Эк продает Адвертигу компании Трейдаблер за 10 миллионов крон. Spotify по-прежнему находится на стадии идеи, но теперь у Даниэля есть необходимый капитал. В следующем месяце Даниэль переезжает из Роксвида в кондоминиум на Хагагатен в Васастане, а в мае уходит из Стардол, чтобы полностью посвятить себя новой компании. Потом он будет рассказывать об этом праздном времени, когда Разбогатев разъезжал всюду в спорткаре и стал завсегдатаем клубов на площади Стуреплан. Но девушки, на которых ему хотелось произвести впечатление, оказывались недалёкими, и приключения заканчивались одним и тем же. Он запирался у себя в загородном доме по соседству с материнским и бренчал там на гитаре Good vibrations Согласно официальной версии Мартин Лоуренсон и Дэниэл Эк официально объявляют об открытии новой компании 1 апреля 2006 года в этот день Мартину как раз исполнилось 37 лет Примерно через 2 недели они оформляют бумаги и учреждают акционерное общество Spotify AB, которое ненадолго получает статус материнской компании. Когда все документы подписаны, Spotify становится их общей собственностью, которой они управляют через кипрскую фирму. Пазл стремительно складывается. 3 мая TradeBlurb сообщает, что Мартин Лоренсон продал половину оставшихся у него акций на сумму более 80 млн крон. Феликс Хагню продает свои акции и вручает почти вдвое больше. Чтобы успокоить рынок, учредители уверяют, что в ближайшие полгода не будут выставлять акции на продажу. Биржевой курс сначала падает, но спустя несколько месяцев восстанавливается и вскоре достигает новых высот. У двоих основателей трейдаблер на руках более полумиллиарда крон. Даниэль Эгг делает Андресу Эну, своему преемнику в Стардул, серьезное предложение. Мы открываем компанию, сообщает он. Хочешь с нами? Онлайн Google на подъёме, но от таких предложений не отказываются, и Андрес Н становится первым техническим директором Spotify. Его уход оборачивается проблемой для генерального директора StarLord Матиаса Микше. В ближайшие годы ему придётся вступить в неравную борьбу с Даниэлем Эком и Андресом Н за лучших IT-специалистов. А StarLord утратит звание самого мощного стартапа из Стокгольма.